Глава десятая Это кошмар. Один длинный и дурной сон. Вот сейчас она откроет глаза, и ничего не изменится. Забившись в угол, Руби снова уставилась на дверь карцера и больше не воспринимал ее команды. Дуглас перехватил управление компьютером, заблокировал доступ, а ей оставил только возможность беспомощно наблюдать, как альфы страдают от боли. Динамики то и дело передавали треск электричества и глухие стоны. Ненормальный пытал беспомощных пленных. О, если бы она знала, какой же кусок дерьма этот Дуглас Энджел, то собственноручно прирезала бы его на операционном столе. Господи, надо было слушать оборотней. Да на кой черт ей сдалась эта Академия и вообще Империя? Она тут никому не нужна. Руби? Утерла тыльной стороной ладони щеки, а с губ сорвалось облачко пара. В карцере было ужасно холодно. Ее сотрясала дрожь, а термоодеяло, заботливо брошенное Дугласом, не помогало. Но Руби готова была замерзнуть насмерть, лишь бы это позволило тэранцам сбежать. Но почему она не сняла с них ошейники? Такая дура! Снова подставила тех, кто был с ней добр. Замок на двери вдруг разблокировался. «Дуглас пришел? Руби с трудом поднялась на негнущиеся ноги и чуть снова не рухнула. «Нет, это был не Дуглас». С ухмылкой зажравшегося от безнаказанности ублюдка в камеру зашел Людвиг Труаль Эрви. От страха Руби хватануло ртом воздух, но в легкие не попало ни капли. «Курсантка Оуэн, оскалился хищник. «Вот так встреча. Вы рады?» Она рада бы отсюда свалить, заодно прихватив с собой Альф. А Ректор и тем более Дуглас пусть сгинут в черной дыре. Но Руби не произнесла ни слова. Язык отказывался повиноваться. «Взволнованы, понимаю», — мягко улыбнулся Людвиг. И тут же оказался рядом. Руби ухнула от боли, когда подбородок попал в тиски стальных пальцев. «Решила показать характер, сучка?» Зашипел, прожигая насквозь взглядом темных глаз. «Думала, сбежишь от меня? А я ведь предлагал по-хорошему». И отбросил в сторону так, что руби впечаталась в стенку и чуть не рухнула на пол. Но аристократичной сволочи было плевать. По щелчку длинных пальцев в карцер протиснулись двое охранников, и на ее руках закрылись кандалы. «Только попробуй что-нибудь выкинуть», — пригрозил ей Людвиг. «Отдам на забаву солдатне». «Провались в бездну!» — шепнула заплетающимся языком, а подонок рассмеялся. «Какая прелесть! У затёканной клуши, оказывается, есть зубки!» «Пошла!» — рявкнул, пихая ее в плечи. Руби чуть не пропахала носом пол. Ноги заплетались от паники и невыносимого холода. Но упасть на глазах этой сволочи, да она лучше умрет. А мужчина лениво хлопнул рукой об руку как будто тряхивая невидимый мусор и поправил жесткую стойку воротника. В своем черном комбинезоне премиум-класса Людвиг Труаль Эрви вряд ли ощущал холод. Его породистое лицо сияло триумфом. Так бы в него и плюнуть. Но Руби сильнее стиснула губы. Нужно придумать, как освободить тэранцев, даже если это будет стоить ей жизни. Где же они? Альф не могли убить, слишком ценные. «Ищешь своих подстилок, детка?» Снисходительно усмехнулся ректор, и Руби сжалась. «Знает обо всем. Очень плохо. Не переживай, мальчики живы относительно здоровы. Думаю, такой подарок достоин самого императора. Надо будет доставить их в целости и сохранности». С ног до головы окатило жаром. «Эта тварь хочет поместить Альф в крио-камеры?» «Ну да, конечно. Чтобы не могли сами себя повредить». «Только, боюсь, добровольно они это сделать не захотят», — продолжил ректор, как ни в чем не бывало. «Но если их попросит одна маленькая рыжая шлюшка...» «Нет». Руби даже остановилась. В плечи тут же прилетел болезненный тычок прикладом. Людвиг поднял руку, и конвоиры замерли. Послушные и тихие, будто роботы. «Нет», — протянул, явно издеваясь. О милая, боюсь, ты не в том положении». «Зато они в том положении» рявкнула Руби, сама удивляясь проснувшейся смелости. И сделают то же, что остальные. Стоит только появиться к крохотному шансу. Никого я просить не буду и никакой подарок вы... зубы клацнули друг от друга, а голова мотнулась в сторону. Схватив ее за волосы, ублюдок резко потянул вверх, заставляя скрестить взгляды. Прикуси язычок, мисс Оуэн, а не то останешься без него, а заодно подравняем твое милое личико. Придумай что-нибудь интереснее. Арх! Засипела от боли, когда в живот впечатался тяжелый кулак. Подонок снова встряхнул ее, как котенка, и дернул за волосы. Готовьтесь, Мисс Оуэн, когда мы прилетим на землю, к вам выстроится очередь из поклонников. А теперь пошла. И ее снова пихнули по направлению к погрузочному отсеку. Руби едва переставляла ноги, по подбородку сочилась кровь, Внутренности стеныли, а голова опять разболелась. Господи, что же ей придумать? Как назло, ни одной толковой мысли. Руби отчаянно пыталась заставить себя думать, но когда дошли до погрузочного отсека, то последние крохи самообладания исчезли, оставив ее один на один с паникой. Альфы уже были на месте. Стояли на коленях перед Дугласом, замученные и с обожженными шеями. От ужаса и ярости Руби перетрясло. Чуть не кинулась на ублюдка с кулаками. «Как так можно? Они же пленные!» — Я тебе что приказывал, тварь? — рявкнул вдруг Людвиг. — Не трогать пленных. Даже тэранцы, кажется, удивились, а у руби вообще челюсть отвисла. Ублюдок решил встать на сторону убродней? — Их шкура добыча короны, а не твоя, — продолжил Труаль Эрви. — Ну, конечно, ректор заботился о целостности подарка. Как она сразу не поняла? Императору не подаришь замученных до полусмерти рабов. Ему нужны покоренные но все еще полной силы ярости звери. Братья покосились в ее сторону, а Руби виновато отвела взгляд. «Простите», — шепнула беззвучно, и шею окутала теплом. Крупно вздохнув, Руби коснулась изгиба плеча. Что такое? Или ей померещилось? А Людвиг продолжал сыпать проклятиями, выговаривая Дугласу за его оплошность. Насладиться бы вытянутой мордой придурка, но Руби сбивала с толку необычные ощущения. Жар медленно растекался по телу, как будто на плечи положили теплый мех. «За намеренное вредительство сумма твоего вознаграждения будет уменьшена на двадцать процентов», — закончил Людвиг, а Дугласа аж перетрясло. «Мы так не договаривались», — взвизгнул идиот, даже имел наглость шагнуть к ректору. Находившиеся в отсеке охранники мгновенно вскинули оружие. Тоненько взвизгнув, Дуглас шарахнулся назад и налетел на хальса. Альфа громко зарычал. Охранники сунулись ближе, и Руби тоже. Ей надо хоть ненадолго коснуться ошейника. Она деактивирует его вручную. Но в затылок уперлась, дула автомата и щелкнул затвор. «Не так быстро, мисс Оуэн», — оскалился Людвиг. «А будете вести себя плохо, тэранцы превратятся в решето». Руби застыла, боясь пошевелить даже пальцем. Братья опять взглянули на нее, а мерзавец расхохотался. «Вот это любовь, мисс Оуэн, да ты изменится короны. За связь с теранцами полагается каторга. Но я понимаю, такие великолепные самцы не читат твоему парню». «Бывшему парню», — зарычала не хуже тэраанке, «по твоей милости». И осеклась под тяжелым взглядом оборотней, а тепло, окутавшее шею, вдруг резко пропало. «Да что такое?» Людвиг вновь засмеялся, а Дуглас вторил ему жалким хихиканьем. Просто мальчик оказался гораздо умнее одной рыжей тоскушке а теперь вперед на корабль. И ублюдок щелкнул пальцами, давая команду охране завести их в могилу, то есть, в шаттл.